Глава четвертая. Чем занимаешься, Мари? Прохаживаясь вдоль книжных полок небольшой библиотеки, я намеренно не смотрю на обитательницу пятой соты. Ответом мне служит красноречивое молчание. Это мой третий визит после нашего первого и единственного разговора, закончившегося клятвенным обещанием принять добровольный обед молчания и не нарушить его даже под угрозой пыток, пока Мари удается держать данное слово но я умею быть настойчивым и убедительным. Сдаются только те, кто не ищет обходных путей для достижения поставленной цели, а это точно не про меня. «Тебе очень идет белый цвет?» — непринужденно замечаю я, скользнув взглядом по сидящей за столом женщине. «Вижу только верхнюю часть, остальное скрыто крышкой ноута и столом». Белая блуза с высоким глухим воротником подчеркивает длинную шею женщины и скрывает возрастные изменения кожи. Волосы снова собраны в аккуратную высокую прическу, черты лица расслаблены, не считая сосредоточенных сведенных бровей. Ловлю себя на мысли, что она напоминает мне строгую учительницу, которая вот-вот достанет линейку, шарахнет по столешнице и укажет нерадивому ученику на дверь. Но это всего лишь игра воображения и разливающееся в воздухе недовольство. Мария мне не рада, как, впрочем, и я, не в восторге от ее компании. Остановившись, я достаю с полки книгу по апиологии, которую Диана так и не прочитала. «Ты знаешь, что твоя дочь увлекается фотографией и искусством?» «Думаю, да. Хотя могу и заблуждаться. Вы не виделись пять лет». «Это много, учитывая, что на тот момент, когда Уильям решил забрать тебя на остров, ей было всего восемнадцать. Совсем юная, но потери и испытания заставили Диану быстро повзрослеть. Слишком быстро. «Кстати, где-то в столе должна быть ее камера. Она много времени проводила за объективом. Если захочешь, можешь посмотреть снимки». Мария упорно молчит и старательно игнорирует мое присутствие, делая вид, что всерьез увлечена происходящим на экране ноутбука. Удивительная женщина. Самоконтроль на высшем уровне. Ни один нерв на лице не дрогнул. Поставив книгу обратно, я медленно иду к столу и сажусь в крутящееся кресло. Теперь нас разделяет только стол и злосчастная крышка ноутбука. «Сегодня умерла моя мать, Мария». С тяжелым вздохом, говорю я, ощущая, как трещит ледяная корка, покрывающая мое сердце. «Ты же помнишь, Лоис? Мария вскидывает голову и устремляет на меня непроницаемый взгляд. Нетронутое косметикой лицо впервые за несколько дней демонстрирует искренние эмоции, сожаление и печаль. «Я верю, что ей и правда жаль». Когда-то она в полной мере ощутила на себе мою ярость и гнев за то, что Уильям сделал с моей матерью. Но знаешь, что самое чудовищное? После нескольких лет, что я провел здесь, чтобы не позволить Элаис сгнить в одиночестве, я ничего не чувствую. «Не обманывай себя, Дэррил», — внезапно заговаривает Мария. «Я стараюсь даже не дышать, чтобы не спугнуть ее. Ты оставался на острове не ради спасения матери». Тебя держала здесь ненависть, ты думаешь, что теперь свободен и сможешь упиваться своей местью без страха проиграть. Но это тоже временная иллюзия. Боля сознание придет позже, когда ты хотя бы на секунду утратишь контроль. Она расплющит тебя, сожрет изнутри и сломает. Это неизбежно, потому что я знаю, как сильно ты любил свою мать. Обед молчания нарушен, спокойным тоном уточняю я, продолжая смотреть в проницательные светлые глаза. Нет. Она отрицательно качает головой, приподнимая уголки бледных губ в холодной улыбке. «Все зависит от вопросов. Раньше ты задавал неправильные. Я не скажу тебе, где моя дочь, Дэрил. Если ты пришел за этим, то уходи». «Ладно, тогда я просто поделюсь с тобой своими мыслями». «Я не стану их комментировать». «Договорились, соглашаюсь я. Уильям понимал, что когда моя мать умрет, ему сложно будет мной управлять». Почему в таком случае он не позаботился о том, чтобы продлить ее жизнь? Мария хранит молчание. Упрямство и выдержки ей не занимать. Не женщина, а ходячий айсберг. Я изучил историю болезни, которую от меня тщательно прятали, и обнаружил кое-что любопытное. Пчелка Кая появилась в Улье спустя несколько месяцев, когда Элоиз поставили смертельный диагноз. «Не думаю, что это совпадение». Мария вскидывает тонкую бровь, но, как и обещала, воздерживается от комментариев. «Кронос никогда не стремился к продолжению рода. Меня ничуть не удивляет то, как он поступал с собственной дочерью. Но не слишком ли сложный, долгий и рискованный план? Диана могла умереть, я мог ее не захотеть. Да и оставившая последствия интрижка Дианы с Янгом случилась задолго до болезни моей матери. Значит, цепочка удобных случайностей все-таки есть». «Мне нужно понять хронологию, Мари». «Зачем, если все уже случилось?» — удосуживается ответить госпожа Демори. «Чтобы понять безумца, надо стать им. Ты готов пройти его путь ради того, чтобы узнать ответы? Думаешь, оно того стоит?» «Я не верю, что Кронос составит Диану в живых, если я сделаю то, что он хочет. Мы оба ему не нужны», — уверенно говорю я, ничуть не сомневаясь в своих словах. «Не проверишь, не узнаешь». Мария равнодушно пожимает плечами, словно речь идет о жизни постороннего ей человека. «Я вспоминаю, как она боролась за возможность родить свою дочь, и это никак не вяжется с образом бессердечной, замороженной суки, сидящей сейчас передо мной. Кронос профи по промыванию мозгов, этого у него не отнять. Но Мария рассуждает вполне здраво и адекватно». Она не производит впечатления несчастной женщины с разрушенной психикой и четко осознает ситуацию. Возможно, Мария не лжет и действительно не знает, где сейчас скрывается Кронос и куда он отправил Диану и Эйнера. Возможно, но не точно. Проблему можно попробовать решить при помощи кардинальных методов. Жестких методов. Женщины — существа слабые, непостоянные и гораздо чувствительнее к боли и публичным унижениям, чем мужчины. Однако конкретно эта женщина перенесла в своей жизни столько болей и унижений, что вполне могла приобрести иммунитет, а мне необходима уверенность в положительном результате. «Марии, послушай меня внимательно. Поддаюсь вперед и складываю локти на столешнице». Терпение на пределе, но я стараюсь держать себя в рамках, в полной мере осознавая, что угрозы тут бесполезны. Я задействовал весь поисковый отдел Улья для определения местонахождения Дианы. Обычно достаточно пары суток, чтобы найти любого человека, если он хотя бы раз засветился под камерами. В любой точке планеты, Мари. Но в случае с Дианой ее гораздо проще вычислить при помощи спутниковой системы. Возможно, ты не в курсе, но у моей жены под кожей находится отслеживающий имплант, микрочип с веществом, которое при изъятии ее стопроцентно убьет. Замолкаю, оценивая реакцию на свои слова. Ноль эмоций. Мария прищуривает глаза, окидывая меня острым как скальпель взглядом. Неприятное ощущение, надо признать. Я не привык быть объектом въедливого изучения. Обычно происходит наоборот. Но система не видит сигнал. Поморщившись, продолжаю я. С браслетом Эйнера ситуация схожая. То есть, если Кронос каким-то образом смог организовать их похищение, сигнал в любом случае должен был появиться. Вариантов, почему этого не произошло, всего два. Первый. Диана и Эйнер погибли при взрыве в бункере. Второй. У Кроноса есть сообщник в Совете, который отключил отслеживающие чипы, уничтожив данную информацию из базы. «Но тогда возникает резонный вопрос к посланию, который он передал через тебя. В Верховном Совете нет дураков, готовых пойти на сговор с Кроносом, не получив от него гарантии личной выгоды и безопасности. Из чего следует, что содержание его послания — очередной способ избавиться от меня». Мария слушает мои доводы с каменным лицом. В глазах — абсолютный штиль и спокойствие. «Как ей, блять, удается!» «Это твои домыслы, Дэрил». Склонив голову к плечу, она скользит по мне бесцветным пустым взглядом. «Моя дочь жива, но ты не сможешь ее найти, пока не выполнишь то, что требует Уилл». «Уилл может засунуть свои требования себе в задницу!» Не сдержанно рявкую я, но Мария даже бровью не ведет. «Мне нужны доказательства!» «А ему нужно, чтобы ты убрал совет. Как думаешь, у кого больше шансов добиться желаемого?» Я делаю глубокий вдох и, откинувшись назад, устало потираю лицо. Очевидно, что она меня провоцирует, выводит на эмоции, ощупывает барьеры. В общем, делает то же самое, что практически я с подопечными пчелками. «Из трех жен Уильяма Дэмри в живых осталась ты одна, Мари». Немного подумав, я произношу фразу, с которой собирался начать наш диалог. Но как-то сразу не срослось. И, наверное, к лучшему. «Сейчас самое время». «Первую он сгноил в тюрьме. Гибель твоей старшей сестры тоже всецела его заслуга. Я намеренно делаю упор на родстве Маржи и Марии, и это срабатывает». В ледяных глазах вспыхивает злость. «Ты знала, что Трой, который внезапно решил покончить с собой, на протяжении долгих лет помогал избавиться Медеи от нежелательных беременностей?» «Куда ты клонишь?» — голос Марии звучал резче, чем минуту назад ей люто не нравится поднятая тема но она ее волнует иначе в ответ я бы получил холодный игнор напомнить что случилось с ноем и как мою мать осудили за намеренное убийство собственного сына любовь порой ослепляет сводит с ума и заставляет совершать безумные поступки за которые невозможно себя простить и Лоис это сделала Дэрил. уилл хотел с ней развестись а она в отместку убила его сына к сожалению так бывает Стиснув зубы, я слушаю бешеные удары пульса в висках. Мышцы непроизвольно сокращаются, заставляя сжать кулаки. Один-один. Ей удалось нанести ответный удар. Поэтому она дала признательные показания. Поэтому отказалась от защиты и смиренно приняла приговор. Твоя мать считала, что заслужила наказание. «Ты врешь!» Тряхнув головой, я отгоняю навязчивые мысли, порожденные словами лживой ведьмы. Сложно принять такую правду, когда годами верил в то, во что хотел верить. Мария сочувственно улыбается, в глазах появляется влажный блеск. Я отворачиваюсь, чувствуя, как горло подступает едкая желчь. Я не пытаюсь его обелить. Кронос чудовище, в этом нет сомнений. Но он твоего брата не убивал, мягко добавляет Мария. Но он получил все, чем владела моя мать. Разве не в этом была его цель? «Он мог получить больше, если бы ребенок остался жив», — уверенно парирует она. «Тогда почему он так не хотел, чтобы ты выносила ему наследника?» Взглянув ей в глаза металлическим тоном чеканю я. «Почему потом организовал ваше с Дианой бегство и скрывал долгие годы?» «Потому что я была молода, наивна и верила, что могу распоряжаться своей жизнью», — выдыхает она, опуская взгляд на сложенные на столе ладони. Мертвенная бледность разливается по вмиг потускневшему лицу. Физически ощущаю исходящие от Марии вибрации чудовищной боли. Все эти долгие годы она копилась в ней, никуда не исчезла и не притупилась. «Через два дня я лечу на похороны моей матери. Ты будешь меня сопровождать», — озвучиваю решение, ради которого по сути и пришел. Она резко вскидывает голову, впиваясь изумленным взглядом в мое лицо. «Есть что возразить?» Нет, устало прикрыв глаза, обреченно отзывается Мари. Ты все равно сделаешь, как задумал.